глава 20 ноября начались сборы. Все готовились двинуться в путь на египетский Вавилон, как посоветовал граф Артуаский и как решил король Франков. Об этом тут же доложили султану в Мансур. Султан умирал, но был в сознании. Шеджер-Эдду и Факр-Эддин сидели по обе стороны от его ложа, совещаясь с ним. Султан понимал, что умрет. но гнал прочь всякую мысль о смерти, проявляя смелость и решительность. Он хотел успеть завершить войну в Египте до того, как испустит последний вздох, чтобы оставить жене и сыну мирную страну. Он вновь обратился к Людовику с мирными предложениями возвратить земли, некогда принадлежавшие Иерусалимским королям, а также вернуть всех христианских пленников в обмен на Дамьетту. Людовик IX решил отказать ему. полагая, что если султан останется владыкой Египта, он при первой же возможности отвоюет Палестину. Но султану не суждено было узнать ответ короля. На рассвете, прежде чем в Мансур успели явиться послы франков, повелитель Египта отошел в иной мир. шеджер эд ду и эмир Факр-эд-Дин в ожидании туран-шейха решили, что разумнее будет скрыть от всех смерть султана. Особенно опасался Факр-эд-Дин, что о кончине правителя Египта узнают раньше времени мятежные мамлюки. Эмир занял место главнокомандующего за неделю до смерти Нигем-Эддина, поэтому войска подчинялись ему, а Шаджер-Эдду от имени султана правила страной. Факар-Эддин решил прервать позорные переговоры о перемирии и сражаться с французскими рыцарями. От имени султана он велел прочитать во всех мечетях известие о том, что франки наступают. И вся страна взволновалась, словно потревоженное осиное гнездо. Мах-эд-Сарат, командир отряда самого многочисленного войска мамлюков, велел отправить своему господину Бейбарсу весть о том, что христиане наступают, а султан по-прежнему слишком слаб, чтобы руководить войском. Мах-эд-Сарат был главным доверенным лицом Бейбарса. Именно он послал к французам посланников, убеждавших короля франков выступить на Каир. Мамлюки хоть и ненавидели султана, но не собирались сдавать Людовику Каир. Они жаждали смены власти, а христиане были для них такими же врагами, как и прежде. Рассказ про Махет-Царата, -э желающего отомстить султану за смерть брата, для них был лишь уловкой, чтобы выманить короля из укрепленной Дамьетты. Бейбарс, теневой владыка тайной империи Мамлюков, ответил Махет-Царату, -э выражая опасение, что могущественный враг факар эд дин может забрать себе власть султана. Этого опасения было достаточно, чтобы командир Мамблюков понял, факар эд дин должен умереть. 28 ноября армия крестоносцев двинулась в путь. Королева, будучи на четвертом месяце беременности, чувствовала себя в этот день неважно и проводила своего супруга лишь до ворот дворца. Король был спокоен за безопасность королевы и детей, потому что оставлял с ней сильный гарнизон, состоявший в основном из экипажей кораблей. Вместе с Маргаритой в крепости остались ее заловки и почти все дамы, что последовали за своими мужьями в поход. Донна Анна смотрела, как прощались граф и графиня Артуаские, и вспоминала, как рано утром в саду, куда выходили ее окна, она наблюдала прощание у Илфрида и графини. Теперь она была убеждена сильнее, чем когда-либо. Для графини, поклоняющийся оруженосец, был лишь способом разогнать тоску, как маленькая комнатная собачка, которую держат, потому что так принято и так веселее. Анна испытала необычайное чувство жалости и негодования, наблюдая, как ее друг преклоняется перед женщиной, которую не любил, и которая не любила его. Это был дешевый спектакль уличных актеров с патетическими жестами, красивыми словами. Но представление фальшивое и искусственное насквозь. Наверняка графиня и ее муж смеялись над незадачливым англичанином, который поклонялся чужой жене, не замечая свою. Сквозь прозрачные занавеси, пронизанные лучами утреннего солнца, Анна услышала, как Уилфрид, догоняя графиню, спросил у нее, что привезти ей из похода. Графиня, смеясь, ответила, чтобы он привез ей самую большую черную жемчужину. Доне уже приходилось слышать о том, что так называли Катрин, и наглость графини превзошла все ее ожидания. Это все равно, как если бы она попросила Катрин в служанке, и Донна возмутилась, когда Вильям ничуть не оскорбился подобному требованию. Графиня Артуасская была одета в платье, четко обрисовывавшее лишь плечи и грудь. Дальше тело терялось в мягких складках ткани. У нее были длинные волосы пепельного цвета, очень красиво блестевшие в любой прическе. Графиня гордилась своими волосами. и оставляла всегда свободную прядь или хвост, который она могла перебирать руками, любовно наблюдая за тем, как ее пальцы расчесывают локоны. У нее были большие синие глаза, широкий нос и аккуратные губы, а на щеках всегда играл легкий румянец. уилфред пообещал ей любой ценой достать трофей, и графиня исчезла, скользнув в маленькую дверцу в саду, отказав рыцарю в поцелуе. Каждое ее движение было обольстительным. Донна не могла не признать, что графиня имела власть над мужчинами. Только вот Донне была видна ее игра, а Вильему нет. Он упорно отказывался обсуждать свою даму с Анной. Король в тот день чувствовал себя неважно. Донна Анна, следуя вслед за ним и его рыцарями, не могла не заметить, как бледен был монарх. Людовик всячески старался скрыть от всех недомогания. шутил и подбадривал товарищей и братьев, но веселость его то и дело гасла, уступая место грусти. Армия крестоносцев на момент отбытия из Домьетты составляла 60 тысяч человек, среди которых 20 тысяч было конными воинами. реке шел флот из 50 галер, которые везли продовольствие, вещи, военные машины. Донна Анна, Катрин Уилфрид и Маргарита де Бомон были единственными знатными женщинами, которым король дал согласие на участие в походе. За двух первых его попросил сам архиепископ де Бове, удивив короля необычным стремлением развести Донну с мужем. Король уступил, скорее от того, что не ожидал подобной просьбы. Маргарита де Бамон последовала вслед за мужем своевольно, не желая слушать никого. «Я его жена перед Богом и людьми», — говорила она. возвышаясь над королем на целую голову я дала клятву быть с ним всегда в болезни и в счастье пока смерть не разлучит нас слышите только смерть способна разлучить меня с ним поэтому я не нуждаюсь в разрешении я выполняю клятву данную богу у короля не нашлось более убедительных аргументов маргарита де бомон была сильной высокой широкоплечий как мужчина но лицо у нее было довольно миловидным. Она расцветала, когда ее муж был рядом, и если бы не резкие и грубоватые движения, ее можно было назвать женственной. Но, увы, она во всем была прямолинейна и правдива. В каждом движении, лишенном грации, и в каждом слове, лишенном лести и стремления понравиться. Во Франции она оставила двух маленьких сыновей на попечение своей матери и сестры, последовав за мужем в поход. Маргарита говорила, оправдывая свой поступок, что не собирается отдавать мужа в руки восточных женщин, поэтому последует за ним, даже если он того не захочет. Для Донны Анны Маргарита стала настоящим испытанием. Донна терялась перед ее прямыми вопросами, проникновенным взглядом, выращивающим наружу все потаенные мысли и тайны. Первое время, пока они плыли на галере, следя за передвижением войска по правому берегу Нила, донны вовсе старалась молчать, чтобы не навлечь на себя допросы Маргариты. Николета отправилась в поездку вслед за Донной, не пожелав оставить свою хозяйку, и теперь помогала с прическами и платьем всем трем, поскольку больше женщин на галерии не было. Передвижение войск шло крайне медленно, ибо галеры двигались против течения и ветра. Экипажу приходилось работать веслами. Грибцы быстро выбивались из сил. За день корабли преодолевали расстояние, примерно равное лишь одному лье. Рыцарям приходилось двигаться наравне с кораблями, и это выводило воинов из себя. Умиравшие от бездействия и нетерпения тамплиеры шли в авангарде и, стиснув зубы, наблюдали за горцующими на горизонте отрядами мамлюков. Вскоре турки предприняли попытку атаковать тамплиеров. Они нахлынули на отряд, но были отогнаны прочь. Однако же маршал Рено-де-Вишье был выбит из седла. Король передал приказ не трогать врага, но де-Вишье уже горел от ярости и жажды мести. пришпорив коня, он крикнул «Я не потерплю такого! На них! Во имя Бога!» И вслед за ним помчались все тамплиеры. лошади рыцарей шедшие не спеша вдоль реки вот уже который день, были полны сил. в то время как лошади мамлюков порядком устали от маневров, поэтому тамплиеры без труда нагнали их. С галеры можно было видеть, как несущийся тяжелый отряд тамплиеров, поднимая облако пыли, словно лавиной накрыл отряд мусульман, и в пыли засверкали вперемешку белые плащи с красными крестами тамплиеров и серой одежды турок. Ляска оружия доносился даже до реки. Более того, Тамплиеры, зажав турок в тиски, не оставляли ему нового пути для отступления, чем реку. Оттеснив их к воде, рыцари методично начали уничтожать всех, а сарацин было много, около пяти сотен, и все они погибли. Те, кто не хотел умирать, падали на колени, моля о пощаде. Тамплиеры хватали их за волосы и топили в реке, как котят. «Мочат в сортире», — пробормотала Катя. не оставляют никого в живых. Я отвернулась. Наблюдать за этой схваткой больше не было сил. Блеск воды и крики доносились до нас все явственнее, но вскоре затихли. Тамплиеры перебили всех. Остаток дня, пока мы двигались медленно вперед, тамплиеры, отстав от основной армии, хоронили своих погибших. Мы сошли на берег тем же вечером. По пути в Ферескур, небольшое поселение, Дорогу рыцарям преградил ирригационный канал. Он был небольшим, но переправиться через него не представлялось возможным. Король спросил, кто из рыцарей желает участвовать в сооружении насыпи. Желающих нашлось немного. Тогда легат и архиепископ, посовещавшись, объявили, что всякому, кто возьмется за работу, они обещают отпущение грехов. Первыми, кто согласился, стали англичане и Гийом длинный меч. Они бросились засыпать канал землей с маниакальным стремлением, словно действительно верили, что какая-то насыпь, сооруженная на земле, может гарантировать им рай. Для этих людей церковь и вправду была посредником между Богом и людьми, посредником, способным диктовать свою волю высшей силе. Король, к моему удивлению, тоже принялся носить землю, желая показать личным примером, что позорно не таскать землю, а позорно пренебрегать тяжелой работой. Вадик, сияя от счастья, отнес на пару с королем несколько носилок с землей, а мы, стараясь быть серьезными, наблюдали за ним. Пока король, его рыцари, Альфонс Пуатьерский и даже Роберт Артуаский старательно засыпали канал, Карл Анжуйский преспокойно наблюдал за ними, не выражая никакого стремления помочь. «Вообще этот человек, которому поначалу я испытывала симпатию, поскольку он заступался за меня и выглядел весьма благородно, с аристократической худобой, с лицом, напоминавшим Иисуса, начинал раздражать. Его поступки никак не вязались с его внешностью. Он всегда был чуть в стороне от всего». Но в то же время его нельзя было обвинить в полном безразличии, хотя именно безразличие и было главным его недостатком. Он и ускользал от ответственности, не желая участвовать в сражениях или работах, но и как бы принимал во всем участие, никогда не отталкивая и не отказывая никому. Он был словно гибкая, независимая кошка, на которую невозможно рассердиться, какой бы равнодушной она ни была. Даже пылкий... несдержанный тщеславный Роберт, даже скрытный и непонятный Альфонс становились на фоне Карла людьми более приятными и заслуживали больше симпатии, чем герцог Анжульский. Канал засыпали ближе к вечеру, и мы начали располагаться на ночлег, как только вошли в ферискур Шатры Донны Анны и читы Уилфрид терялись среди похожих шатров вокруг. Но Селир Анвуае заранее проверил, где они расположились. и теперь шел уверенно, ступая еле слышно по ночному лагерю. Раза два его окликнули дозорные, но рыцарь спокойно отвечал им, и они не задавали лишних вопросов. Анвуае хорошо видел в темноте, но нервничал, не зная, что ожидает его в шатре Донны. Он дождался позднего ночного часа, когда весь лагерь, кроме часовых, должен был крепко спать. Отодвинув тяжелый полог шатра, Анвуае прислушался и лишь потом тронул рукой тонкую москитную занавесь, оберегавшую спавших от насекомых. В тишине шатра он услышал ровное дыхание спящей. Однако, присмотревшись, он заметил два силуэта в разных углах шатра. На ложе поменьше спала Николетта, служанка Донны Анны. Анвуае подошел поближе, чтобы посмотреть на нее. Девушка спала лицом вверх. свесив одну руку с постели, разметав черные волосы по подушке. Маленький носик делал ее лицо, похожим на лисью мордочку. Губы были чуть приоткрыты, и она громко дышала. Но, судя по размеренным глубоким вдохам, спала очень крепко. Анвуае перешел к постели Донны Анны. Донна спала без подушки, чуть повернув лицо к Анвуае. Зарыв правую руку в светлых волосах, а пальцами левой руки придерживала на груди ослабленную шнуровку рубашки. Анвуайе дотронулся до ее шеи рукой, погладил кончиками пальцев кожу, еле касаясь ее, опускаясь ниже, пока дорогу ему не преградила рука Донны Анны. Тогда он погладил ее щеку и губы и обернулся на Николетту. Если бы не эта служанка, он бы не стал медлить. Но сегодня ему не повезло. Проведя рукой по телу Донны, скрытому под тонким одеялом анвуае улыбнувшись медленно вышел из шатра и глубоко вдохнул воздух с того самого момента как взгляд его упал на вырез рубахи донны где блестели капли воды которую брызгало на нее приводя в чувство катрин тогда на корабле когда они впервые встретились мысли анвуае о женщинах приводили его только к одной из них Донне Анне. как он не пытался забыть ее Жимая в объятиях тела проституток и дешевых шлюх, заставляя их брызгать шею водой, он знал, что ни одна из них не заменит Донну Анну, на невыразимо притягивающем теле которой он помешался. Он испытал на ней все виды обольщения, знакомые ему. Дарил дорогие подарки, писал красивые письма, ухаживал за нею как мог. Но она лишь выводила его из себя, насмешливо уворачиваясь от его объятий. Теперь она была ближе, чем он мог мечтать, и Анвуае решил, что ничто не помешает ему однажды прижать ее к себе. Наутро мы двинулись дальше и через несколько дней приблизились к Мансуру, который располагался на притоке Нила, Ашмуни. Ашмунский рукав, глубокий, зажатый между крутыми оранжево-коричневыми берегами, был совершенно не для переправы. Сарацины стояли на другом берегу реки. Там же находились основные постройки небольшого города Мансур. Мечеть, дворцы знати, крепкие белоснежные домики состоятельных людей, несколько сторожевых башенок на невысокой стене, окаймлявший городок. Мусульмане и христиане. Два великих воинства двух великих религий наконец встретились лицом к лицу. Их разделяла только река. Людовик велел разбить лагерь, выкопать рвы и построить основные укрепления, чтобы предотвратить проникновение лазутчиков в лагерь. За нашим войском по реке двигались галеры с продовольствием, но они не смогли подойти близко к мансору поскольку им угрожало нападение сарацин. По суше переправлять продукты и оружие – было тоже небезопасно. За нами, как и впереди нас, следовали отряды мамлюков. Словно стая шакалов, они нападали на всех, кто дерзал отдалиться от лагеря. Так погибло немало смельчаков, что, позабыв о приказе короля и повинуясь лишь своим непонятным порывам души, поодиночке бросались в атаку, очертя голову. У короля не было времени горевать об этих потерях. Из-за перебоев со снабжением Лагерь испытывал недостаток в продовольствии. Сарацины перехватывали все караваны, которые пытались переправить рыцари. Король разделил лагерь на несколько частей, в которых люди, измученные голодом, пытались совместно раздобыть продукты для пропитания. Вспоминали ли теперь бароны о пиршествах в Дамьете, на которых они коротали время в ожидании военных действий, растрачивая все свои сбережения? Ведь то были праздники чревоугодия, которым могли позавидовать персонажа Рабле. Начавший было набирать вес после тяжелого ранения, Деламарш снова похудел, так что его великолепные усы поникли, щеки впали и кожа на шее повисла. Он заметно постарел, но виду старался не подавать, все так же отважно бросаясь в самую гущу боя. Пережитая травма была для него пустяком по сравнению с постоянно страдающим самолюбием. После того, как герцог рассказал о прошлом графа, я сама начала замечать, как над ним то и дело подшучивают остальные бароны. Мы втроем оказались, по иронии судьбы и нелепой случайности, отрезанными от галер, на которых должны были пребывать в безопасности, пока крестоносцы сражаются. Мы находились в лагере и наравне со всеми встречали опасности этого пути. О мирной жизни в Дамьете мы вспоминали с той же ностальгией, как когда-то давным-давно вспоминали о Москве. Едва мы освоились в лагере и нас стал мучить голод, крестоносцы начали искать способ перейти Ашмун. Поиски Брода результатов не дали. Тогда решили устроить переправу. Надо отметить, что Людовик предвидел подобные проблемы еще во Франции. Поэтому в состав наших отрядов входили инженеры, способные построить плотину для переправы, которая, как рассчитывал дальновидный король, впоследствии могла бы послужить за прудой, отбрасывающей воды к месту слияния с Нилом. Постройкой руководил Жаслен де Курно. Я запомнила его благодаря громогласному басу, которому он отдавал команды. Этот человек, служенный глоткой, был способен наорать даже на короля, но не от злости, а просто потому, что привык кричать. Он редко контролировал громкость голоса, поэтому его сторонились, ибо тот, кто по незадачливости своей оказывался рядом, мог оглохнуть и испугаться внезапного рыка да курно. За строительство взялись с энтузиазмом, потому что с продуктами дело обстояло совсем плохо. Мы ели один раз в день, остальное время поддерживая себя сушеными финиками и бананами. Под Рождество, когда мы молились под открытым небом, это были одни из самых моих любимых мест, На нас напали сарацины. Это было подло, поскольку в тот день христиане готовились к празднику, молились, исповедовались, настраивались на торжественный лад. Это был прекрасный день. Предзакатные лучи солнца окрашивали берег в оранжево-багряные тона. Из-за того, что земля, глина и каменные породы, формировавшие берега Ашмуна, имели красноватый оттенок, казалось, что это... Кровоточащая, светящаяся земля была разрезана клинком, и края раны берега полыхали от боли. И все же в этом цвете, с отблесками золотистых лучей солнца, была некая радостная торжественность, предчувствие священнодействия, самоотдача и жертвенная покорность земли человеку. Люди рвали землю на части, переделывали ее, подстраивали под себя, но всегда во всем она оставалась чистой и невинной словно агнец безропотно идущий на заклание она знала нас она любила нас земля давала жизнь и радостно принимала обратно в свои объятия погибших сыновей недаром считается что бог сотворил человека из глины с ней прежде чем с небом мы связаны неразрывными нитями только после тела человеку была дарована бессмертная душа небо сере облака были позолочены легкой дымкой облака в египте вещь совершенно немыслимая за все пребывание я наблюдала их только раз десять не больше они как редкие гости напоминали о европе и при их появлении тоскливо сжималось сердце и вместе с этим ландшафт с рекой пальмами мечетю на другой стороне реки скалистыми берегами, пустыни на горизонте, напоминал библейские пейзажи. И в Рождество представить, что примерно в таком же месте, как это, недалеко от города Вифлеем, в пещере родился младенец, которому суждено было изменить мир человека, было удивительно легко. Легко было верить, что это было, что это есть, что Бог осязаем и существует, и душа настраивалась на диалог с небом. Поверьте, минуты, когда человек искренне и, позабыв обо всем, вдыхает воздух и понимает, что он часть большой Вселенной, которая управляется Богом, в жизни можно пересчитать по пальцам. В такие моменты им овладевает религиозный экстаз. От счастья бытия льются слезы, от восторга жизни захватывает дух, от разговора с ним замирает сердце. «Мы молились все вместе». И было так болезненно хорошо, что я плакала, шепча молитвы. «Он родился! Родился!» — с восторгом думала я, украдкой стирая соленые слезы. Вдалеке берег реки был покрыт розовым налетом. Там кормились фламинго. Под песнопения стая, поднявшись по тревоге, пролетела медленно мимо нас, словно прощаясь. А потом дозорные объявили о приближении неприятеля. Молитва была прервана. Рыцари побежали к своим шатрам за оружием. Наш лагерь атаковала сарацинская конница. Испуганные коровы и козы метались по лагерю, каким-то образом выскользнув из загонов. Собаки бегали среди них, лаяли, пытались укусить животных за ноги. В одно мгновение лагерь практически опустел. Донна Анна схватила первое попавшееся под руку копье и, повернув его острым концом вниз, погнала коз и коров, пытаясь загнать их обратно в загоны. Катрин Уилфрид, Маргарита де Бомон, Николетта и раненые, оставшиеся в лагере, помогали ей вернуть на место испуганных животных. «Эйп! Эйп! Эйп!» — покрикивала Анна, угрожая козам копьем. Их колокольчики нервно звенели, пока животные метались среди шатров. «Мастерски управляетесь, Донна», — зарал Жаслен де Курно, который тоже остался в лагере и теперь пытался повернуть корову, которая встала поперек входа в загон. «Может, и с коровами у вас найдется общий язык?» «А вы попробуйте с ней поласковей, мэтр де Курно», — крикнула Анна, смеясь. «Может, она вас послушает?» «От меня ласкового слова, Донна, не дождалась ни одна женщина. Неужели я стану расточать комплименты корове?» Простоватый Жаслен чувствовал себя свободно, общаясь с Донной Анной. Та удивительно легко и кротко говорила со всеми, словно не была избаловна светскими беседами. «Подумайте, мэтр», — говорила Анна, подходя к нему, «у меня практика общения с коровами отсутствует. Я их даже боюсь. Такие большие, красивые и опасные животные, с такими печальными добрыми глазами». Она погладила корову, согнав с ее спины слепней, уперлась ладонями в морду животного, но не с силой, а так словно хотела погреть руки в ее дыхании. «Маленькая, славная!» шептала она, чуть отталкивая корову от себя. И, наконец, корова послушно повернула в сторону входа и спокойно прошла внутрь. «Вы просто волшебница!» восхищенно сказал один из раненых, наблюдавший за сценой. «Удивительно!» «Чего может добиться лаской женщина?» «Лаской ли?» — пробормотал сквозь зубы капеллан, стоя неподалеку. Послышались крики дозорных, гневные, предупреждающие об опасности, и чуть позже — крики боли. Пока основная масса крестоносцев сражалась с конницей, отряд мамлюков подошел со стороны реки и напал непосредственно на дозорных. Арбалетчики падали замертво с насыпи, пронзенные стрелами, все остальные воины, раненые и здоровые, что были в лагере, бросились туда на помощь. В один миг Донна Анна осталась в одиночестве возле загона, окаменев от внезапности атаки, даже не успев испугаться. В следующий миг она, заперев на задвижку загон, сорвалась с места, крича «Катрин! Вильям! Марго!». Она на бегу столкнулась с бегущим Уилфридом, который затягивал ремень на поясе. «Куда ты?» — схватив его за плечи, спросила она. «Туда, к остальным?» Слегка отталкивая ее, ответил он, доставая меч из сваленной возле палатки кучи оружия и, вынув его из ножен, отбросил их в сторону. «Остановись! Тебе нельзя!» Донна не успела договорить, как Вильям уже карабкался на ров, туда, где нападали на рыцари «Боже мой!» — Анна схватилась за голову. «Что же с нами случилось?» «Донна!» Винченцо даре оруженосец, друживший с Николеттой, схватил ее и оттащил в сторону. «Винченцо! Ради Бога! Вы должны его остановить!» Донна растерянно следовала за ним, упираясь и пытаясь отвести его туда, где исчез в общей массе воинов Вильям. «Прошу извинения, Донна, но это ради вашего же спасения!» Винченцо слегка поклонился и вместо того, чтобы, как хотела Донна, пойти вслед за ней, к Орву, подхватил ее и потащил в вглубь лагеря. Она сначала пыталась остановить его, но потом поняла, что с ее стороны было бы глупостью вмешиваться в войну мужчин. Это мужчины придумывают войны. Мужчины играют в опасные игры. Им нравится щекотать друг другу нервы холодной сталью, а идеалы для них — лишь повод для борьбы. Она покорно села в шатре, где уже сидели Марго и Катрин, и покорно сложила ладони в молитве, которую читал, запинаясь капеллан. Но молитва не шла и на ум. Ее мысли были далеко от Бога, которому всего полчаса назад она была так близка. Донна Анна думала о тех, кого знала, и представляла их на поле битвы. Вильям, неловкий и азартный. Роберт, тщеславный и увлекающийся. Герцог, благородный и хладнокровный. «Король, величественный и смелый». Сколько лиц пронеслось перед ее глазами за несколько секунд, столько раз она мысленно просила их вернуться невредимыми. И, оглядываясь на Маргариту и Катрин с Николеттой, она знала, они думают о том же. В тот день с поля боя многие вернулись ранеными. Оруженосцы пытались помочь своим рыцарям перевязать раны. Уцелевшие рыцари тоже помогали товарищам. но пострадавших было слишком много. Мэтр Жерберконш, тот самый человек с жиденькой бородкой, что пытался оказать помощь раненому безумцу из дома шатион помогал по мере своих сил. Он был врачом, одним из немногих, что поехали в поход. Донна Анна, понаблюдав некоторое время, как входят в лагерь на плечах товарищей или въезжают, согнувшись на лошадях, истекающие кровью раненые, крикнула Николетту и Катрин. и нырнула в свою палатку за саквояжем. Это был первый раз, когда она открыла второе дно саквояжа, чтобы достать оттуда лекарственные травы. До этого она лишь читала надписи на горшочках и мешочках и сравнивала их с инструкцией, написанной рукой Августа. «Сходи к королевской палатке», — бросила она Катрин. Король говорил, что у него есть льняные простыни, когда я разговаривала с ним об этих ужасных тряпках, которыми заматывают раны его рыцари. Их надо будет разрезать на бинты. «Николетта, ставь котелок. Да побольше. Вода должна закипеть». «Здесь даже есть инструменты?» Она, не веря своим глазам, уставилась на маленькое углубление, которое не замечала раньше. Поблескивая холодным светом, там лежали маленькие хирургические инструменты. но я не знаю, что с ними делать. Господи, помоги нам. Ну же, за дело». Мэтр жербер увидев полную решимости Донну Анну с свитой только коротко кивнул в спешке. «Умеете бинтовать?» «Да». «Хорошо. Я закончил штопать. Дело за вами». И он перешел к следующему раненому. Сначала крестоносцы не воспринимали ее всерьез, пытались отстранить и не доверяли ей своих ран. Но она была еще упрямее их. Она понимала, что смущает их, прикасаясь к их обнаженным уязвимым телам, и внушала, протирая кровь. «Воспринимайте меня как сестру. Я лишь хочу помочь, поверьте». Она обошла за вечер 54 человека, а их были сотни, тысячи. Донна Анна с ног варилась от усталости. Совсем не таким представлялся и этот праздничный вечер. Катрин разделила с ней участь медсестры. помогала перевязывать и точно так же преуселала немного вильям уилфред вернулся здоровым таскал за ними тазы и ведра с теплой водой вносил грязную его присутствие влияло благотворно на гордость рыцарей и они смирялись под руками женщин все раны носили примерно одинаковый характер порезы уколы ссадины огромные рассеченные раны и застрявшие наконечники копий и стрел Постепенно процесс перевязки наладился, женщины набили руку, дело пошло быстрее. Мэтр Конш звал Анну к себе, не прерывая оказания помощи рыцарю, он объяснял ей, что делает и почему. — А мне вы поможете, Донна? — Анна узнала голос мужа, насмешливый и хриплый. Ничего не отвечая, она помогла ему снять кожаный жакет, обнажила кровоточащее плечо. Промывая и перевязывая рану, она старалась не смотреть на него, словно была слишком занята. Никола смотрел на нее долгое время молча, потом спросил. «Вы подумали над моим предложением? Как насчет того, чтобы заключить перемирие?» Не получив ответа, он схватил ее за руку и остановил. «Дон Висконти, у меня много дел, отпустите. Я должна помочь другим». все так же избегая контакта с его глазами, изучающими ее лицо, ответила Донна. «Другим?» — он сжал ее руку так, что она поморщилась от боли. Он нажал сильнее. Она согнулась, чтобы не закричать. «Вы моя жена, Анна!» — прошептал он ей на ухо. «Не забывайте, у меня на вас все права». «Ненадолго», — мелькнула у нее в голове. Вчера, накануне вечерней молитвы, архиепископ сказал ей, что бумаги о разводе уже готовы и прибудут в лагерь со следующим караваном. Она будет свободна и сможет вернуться в Домьетту, а оттуда в Италию и там узнать, куда делся проклятый герцог.